Козелина был маленький, но очень людный городок на левом берегу реки Вольтурна, омывавшей его стены. Он находился на расстоянии 6 миль от Капуи и почти в 11 милях от Кальви. Около двадцати двух миль отделяли его от того места, где река впадала в море. При таком положении, какое заняли теперь сражающиеся армии, Козелина становился самым важным пунктом театра, на котором предстояло развернуться операциям этой войны. Для Спартака было делом первой важности занять эту позицию, откуда он будет господствовать над обеими дорогами и всей долиной Вольтурна и не только разлучит оба неприятельских отряда, но и воспрепятствует им вернуться в Капую. А так как жители Козелина, устрашенные неожиданным прибытием гладиаторов, выслали своих представителей навстречу Спартаку, смиренно и подобострастно заявить о своей покорности, то последнему не нужно было прибегать к силе, чтобы войти в город».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 и поручил самым ловким из своих людей объездить лошадей, которые паслись на богатых пастбищах этой провинции. Таким образом, ему удалось сформировать отряд из 600 кавалеристов, во главе которых он поставил префектом храброго и изящного Барториджа. Когда он соединился с Крисом, то уступил последнему начальству над одним из двух легионов, которыми до того временно командовал. Как только лагерь был разбит, Спартак приказал утомленным легионерам отдохнуть и решил оставить их в этом месте денька на два, пока не придет в Ленторна Квестер Фурий, о котором Спартак думал, что он продолжает свой путь по Домицианской дороге. Тут Спартак намеревался атаковать его с тыла и разбить на голову. Тем не менее, будучи чрезвычайно предусмотрительным человеком, Спартак призвал к себе Барториджа, и приказал ему после шестичасового отдыха около полуночи разделить свою кавалерию на два отряда и один отправить по домицианской дороге в Триферна, чтобы разведать о неприятеле, другому, из предосторожности, велел двигаться по Апиевой дороге до Кальве и исследовать местность. На заре оба отряда должны были вернуться в лагерь и сообщить о результатах своих разведок». За час до восхода солнца, к немалому удивлению Спартака, вернулся первым кавалерийский отряд, посланный в Кальви, и сообщил гладиатору, что неприятель идет из тех мест прямо на Козелина. В первую минуту вождь бунтовщиков не поверил такому известию, но, хорошенько расспросив начальника отряда и раскинув умом, понял, что случилось. Он сошел с домицианской дороги и бросился направо, чтобы дать пройти фурию и напасть на него с тыла, в тот самый момент, как римлянин свернул налево, чтобы избежать гладиатора и вернуться в Капую. Таким образом, оба они сошли с консульской дороги, избегая друг друга, и вместо того естественным образом столкнулись на притарианской дороге. Спартак приказал немедленно трубить поход и, не снимая лагеря, вывел из него Первый легион, расположив его в две линии в боевом порядке.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 При неожиданном известии о приближении гладиаторов Гнейфурий остановил немедленно колонну своих легионеров и со спокойствием, которого никогда не теряют люди, одаренные истинным мужеством, приказал, чтобы велитые пращники рассыпались цепью и как можно более растянули свой фронт. Он хотел по возможности избежать того, чтобы неприятель, превосходивший его в числе, окружил его когорты и велел своим воинам занять позицию на одном из холмов, прилегавших к дороге, чтобы они могли встать в боевой порядок, пока велитые прачники выдержат первый натиск гладиаторов. И несмотря на испуг и беспорядок, сопровождающие всегда неожиданное нападение, все эти приказания квестора стали приводиться в исполнение очень быстро и в достаточном порядке. Но прежде чем все его распоряжения были окончены, гладиаторы уже произвели сильный натиск на римских прачников. Эти последние — Хотя и мужественно оборонялись, но тем не менее вынуждены были отступить перечисленным превосходством неприятеля к самому подножию холма, на котором Фурий едва-едва успел расставить в боевом порядке свои четыре когорты. Римские трубы протрубили атаку, и легионеры, предводительствуемые Фурием, с таким пылом набросились на неприятельских велитов, что те вынуждены были отступить. Но Спартак подал знак к отступлению, и две тысячи гладиаторов, легко вооруженных, пустив напоследок в неприятеля целым градом дротиков, смешались с надвинувшимися гладиаторскими когортами, которые со страшным воплем, потрясшим всю долину и близлежащие холмы, набросились на римлян. Скоро ничего другого не стало слышно, как сухого треска щитов, ударявшихся друг от друга, звучного стука мечей и диких воплей сражающихся. С полчаса бились они с одинаковым ожесточением, с одинаковым мужеством. Но римляне слишком уступали в числе гладиаторам, чтобы долго устоять перед диким натиском последних. Скоро сбитые в кучу, окруженные со всех сторон, легионеры Фурия пошатнулись. Как раз в этот момент появился Крис со вторым легионом. В одно мгновение ока римляне, обойденные, окруженные врагом со всех сторон, смешавшие свои ряды, обратились в бегство. Но весьма немногим удалось спастись. Большинство и Фурий, одним из первых, стесненные железным кольцом мечей, встретили славную смерть. Таким образом, в каких-нибудь два часа времени завязалась и окончилась эта схватка, которую, вернее, было бы назвать бойней, нежели битвой при Козелина.